Он даже не помнил, когда в последний раз изучал инструкции или графики, изображенные на столь примитивном носителе, бумаги. Он привык к виртуальным тренажерам, компьютерным справочникам и прочим прелестям учебы игры настоящего времени. Пожалуй, именно обстоятельства новизны для него, этих пронумерованных листов, идущих друг за другом в определенной последовательности, постоянная необходимость держать в голове то, что уже пройдено, самостоятельность в выборе общей концепции и принципов объединения освоенного материала и тормозили его продвижение вперед более всего. Если бы одновременно он имел возможность трогать все описанные нюансы руками, дело пошло бы быстрее. Он остановился, когда сверху на многоэтажный ворох, разложенных на столе схем, упала тень. Ясное дело, кто это был. Сам статус 18. Оказывается, в окружающем мире кануло в лету почти 4 часа. Хадас даже присвистнул, забыв о том, где находится. Но самому Аргедусу было вовсе не до отслеживания нарушений этикета. Сотни факторов сплетались в узел, и в этом топонимическом кошмаре переплетения причин и следствий он хотел не потерять кончики орядных нитей, могущих выпытать его из заваренной многие годы назад каши. Одной из таких нитей был Хадос Кьюм.